Глаза Труди торжествующе сияли. Она заработала более двухсот фунтов. Не могу поверить, что люди действительно готовы платить за мои бутылки. Только представьте, они будут стоять на подоконниках по всему Ливерпулю. Она пообещала раскрасить для меня еще несколько в ближайшие дни. Мама была в своей стихии. Она ходила вокруг и говорила, «Вижу, вы купили одну из бутылок моей дочери. Они прелестные, правда?» Если люди были расположены остановиться и поболтать, она начинала рассказывать им и про другую свою дочь. «Вон она!» — слышала я не раз. «Это наша Мили Сент. Она работает в агентстве недвижимости в центре Ливерпуля. А это мой сын. Вон тот парень в коричневом свитере. В следующем году он идет в колледж». К всеобщему удивлению, приехала бабушка и купила последнюю бутылку Трудди. «Как я могла не приехать?» — проворчала она. «Меня подвезли». Надеюсь, Кейт приехала на машине и отвезет меня домой. Я внимательно рассматривала бабушку. Эта женщина отдала ребенка фло Нэнси Мара. О, как бы я хотела знать точно, что же произошло. Но время было неподходящее. А будет ли когда-нибудь подходящее время, чтобы затронуть столь щекотливую тему? Мы все вместе пошли в комнату за помостом, чтобы выпить чаю. Труди сложила свой лоток и присоединилась к нам. Собрались трое Камеронов, четверо Дейли, Марта Колквит и Джеймс. У нас неожиданно завязался оживленный разговор о футболе. Не хватало только отца, этим, вероятно, и объяснялось всеобщее оживление. «Никогда не думал, что буду свидетелем такого», — прошептал мне Колин. «Свидетелем чего?» «Ну, это почти классический вариант счастливого семейства, разве не так?» Так должна себя вести любая нормальная семья. Все прекрасно провели день, включая и детей. Когда подошло время уезжать, я договорилась с мамой, что заеду за ней в семь и отвезу ее на квартиру Фло. К тому времени отец должен был снова уйти. Сказала бы ты, в чем дело, вздохнула мама. А в чем, собственно, дело, спросил Джеймс позже. В город мы ехали порознь на своих машинах и встретились в ресторане, чтобы поужинать. Я надеялся, что остаток дня мы проведем вместе. Последнее замечание я пропустила мимо ушей. Это что-то по-настоящему удивительное и потрясающее, — сказала я счастливо. Тетя Фло оставила маме свою квартиру и деньги. Почти четыре тысячи фунтов. Я только вчера ночью нашла копию завещания. И я хочу, чтобы мама съездила к Фло и прочитала. Когда я заехала за мамой, дом был погружен в темноту. Удивившись, я обошла вокруг. Дверь кухни оказалась не заперта, значит, кто-то все-таки был дома. «Мама!» — крикнула я. «Деклан, есть кто-нибудь дома? Это я!» Сверху донесся слабый звук, похожий на хныканье. Взволнованная я включила свет на лестнице и пошла наверх. «Мама!» — позвала я. «Я здесь, милая!» Голос. Чуть громче шепота доносился из передней спальни. Я толчком открыла дверь и стала нащупывать выключатель. «Не включай свет, Мелисанд». Я не послушала ее. В тусклом свете лампы я увидела, что мама полусидит, полулежит на кровати. Ее правый глаз распух, губа разбита и кровоточила. На обеих руках были синяки, она выглядела совершенно разбитой. Но, несмотря ни на что... Ее глаза смотрели все так же бодро, будто она самая неунывающая жертва на свете, которая выживет, чтобы не выпало ей на пути. Я не сомневалась, что даже если ее переедет танк,